месть старого хунхуза солнце только что показалось из-за далеких лесистых хребтов Ляолина, темневших на горизонте подобно грозовой тучи глубокое синее небо отражалось как в зеркале в заводях и тихих затонах медианхэ седые туманы ползли из спаде и ущели к вершинам сопок был конец сентября листва кустарников и лесов камыши и травяные заросли долин Утратили уж свою зеленую окраску знойного лета и оделись в пестрые цвета глубокой осени, напоминая роскошный персидский ковер. Свежий морозный воздух был чист и прозрачен, как горный хрусталь. По каменистой дороге, извивавшейся вдоль берега реки, ехали два всадника. Маленькие, но крепкие лошадки гречились мотали своими лохматыми большими головами и рвались вперед. Всадники-китайцы сидели на высоких нарядных седлах. В руках их, на тонких медных цепочках виднелись гордые фигуры соколов-сапсанов. Изредка хищники вскидывали свои длинные серповидные крылья и перекликались друг с другом. Издалека доносились крики болотные и водоплавающей птицы. Над головами всадников неслись караваны пернатых странников. Бесконечные вереницы их тянулись к югу, в благодатные страны тропиков. Китаец, ехавший впереди на прекрасном белом находце, Одет был в синюю шелковую курму и меховую рысью шапку. Широкое меднокрасное лицо его с узкими щелевидными глазами было бесстрастно, но в глубоких черных зрачках его таился огонь страсти и неудержимого азарта. Богатый землевладелец и любитель соколиной охоты Пейчан счастливо жил со своей многочисленной семьей на своем хуторе в урочище Миди. Много хлеба вывозил он на арбах на русскую станцию Хайлин. Были у него и заводы свои, где давили масло из бобов и гнали ханшин из Гауляна. Работа окончена, хлеб продан, деньги сданы в банк в городе Нингуте. Время свободное, делать нечего, и выехал старый печан со своим любимым соколом и работником Куйчи на охоту. — Я слышу крик лебедей, — сказал старый слуга Куйчи, устремляя свои острые дальнозоркие глаза вдаль. — Вон там, далеко, на озерах! «Вижу, вижу», — ответил Пейчам и поскакал по указанному направлению. Охотники спрятали сокола в широкие рукава своих халатов и неслись по качковатому болоту к светлой полосе видневшегося озера. Только привычные монгольские лошади могут идти по болоту, не проваливаясь по кочкам, не спотыкаясь. Всякая другая лошадь не местная, здесь непригодна. На тихой поверхности голубого озера плавали стройные величавые белые лебеди изогнув свои гибкие тонкие шеи, подняв могучие широкие крылья. Топот лошадиных копыт приближался. Почуяв опасность, старый лебедь-вожак насторожился, вытянул свою длинную шею, подобрался, сложил крылья и загоготал протяжно. Птицы замерли в ожидании. Белые фигуры их отражались в лоне вод, как в зеркале. Не доскакав до озера шагов пятьдесят, всадники остановились, Соскочили с коней, быстро освободили соколов и подняли их над головами. Желтые искристые глаза хищников искали добычу. Заметили. Несколько взмахов крыльев и серые их фигуры замелькали в синеве неба. При виде смертельного врага лебеди засуетились, захлопали крыльями по воде и один за другим плавно поднялись на воздух. Оба сокола, как бы сговорившись, устремились на заднего лебедя, взлетевшего последним. Лебединый вожак летел впереди и, увидя погоню, крикнул громко своим зычным голосом. Сигнал был понят, товарищами птицы сбились в кучу и полетели быстрее, поднимаясь все выше и выше. Хищники не отставали от лебедя и старались отрезать его от остальных, что им вскоре удалось. Лебедь метнулся в сторону, крикнул и начал увертываться от налетевших врагов. Преследуя добычу вдвоем, соколы стараются взять ее в вилку. То есть один бьет птицу сверху, другой снизу. Так было и теперь. Налетая на ослабевшего лебедя с двух сторон, они поймали момент и почти одновременно вцепились в большую могучую птицу. Лебедь вздрогнул, метнулся кверху, крикнул жалобно, беспомощно замахал сильными крыльями и ринулся вниз вместе со своими убийцами, мелькая в небе ослепительно белым своим оперением. Вскоре он исчез за далеким холмом. Охотники, сидевшие на конях, с напряженным вниманием следили за всеми перипетиями воздушной драмы. Неслись вскать за улетевшими птицами, жестикулировали, ободряли хищников восклицаниями ло-ло, та-та, и сами превращались в хищников. Когда Печан подъехал на взмыленном и находце к лебедю, он был уже мертв. Оба сокола сидели на его белоснежной груди, запустив острые крючковатые когти в тушу птицы. Увидя хозяина, они подобрались, вытянули свои горбоносые головы вперед и закликотали довольными голосами. Соскочив с лошади, пейчан не без труда снял хищных птиц с лебедя и надел им на лапы цепочки. Койчи выпотрошил добычу, отдал соколам сердце, разрезав его пополам. Жадно набросились хищники на теплые окровавленные куски и быстро их заглотили. Старый печан был доволен работой своего любимца. Он взял его на руки, гладил по голове и называл разными ласкательными именами. Как сына любил старик своего сокола. Три года тому назад он сам добыл его из гнезда, сам выходил его и выучил. Много труда положил старый охотник. Сокол знал своего хозяина и издалека прилетал на его зов. Приторочив лебедя к седлу, Пейчан лихо вскочил на коня и поскакал к зарослям шиповника, темневшим вдалеке. «Здесь есть фазаны!» — произнес старик, осаживая коня и вынимая из рукава притаившегося сокола. «Ты, Койчи, поезжай в другой конец, а я буду работать здесь!» Оставшись один, Пейчан снял цепочку с ноги своего любимца и, посадив его на руку, поднял кверху. Вскоре из-под ног лошади с характерным треском вылетел фазан. Блестя на солнце золотисто-бронзовым оперением. Диков скрикнул, встрепенувшийся пернатый разбойник, и стрелой понесся вслед за фазаном, загнув свои узкие крылья назад. Не успел фазан опуститься на землю, как его сверху оседлал свирепый преследователь и вонзил острые когти в спину. Как подсеченный, упал злосчастный красавец петух на землю, стараясь освободиться от цепких объятий хищника. Но одного-двух ударов крепкого клюва его было достаточно, чтобы фазан затих. Получив награду «Горячее сердце», сокол спокойно уселся на луке седла своего хозяина и начал приводить в порядок смятое оперение. Солнце поднялось высоко и жгло, как летом. В воздухе парило. Паутина белыми комками и нитями носилась повсюду. Издалека доносились звуки выстрелов. Сокол перестал оправляться и прислушивался. Выстрелы приближались. «Должно быть русский охотник», — подумал Пейчан, привязывая коня к дереву и раскуривая длинную трубку с янтарным мундштуком. Вскоре вблизи загремел выстрел, и на поляне показался русский охотник. За плечами у него висела большая связка фазанов. Собака его, полукровный гордон, заметьте китайца, бросилась вперед с лаем. «Назад! Назад! Жук!» — кричал охотник, стараясь отозвать к себе собаку. В это время сбоку вырвался фазан и за коков полетел над головою печана. Насторожившийся хищник, увиден над собой летящую птицу, взмыл, как молния, вверх и вонзил в черное брюшко фазана свои цепкие когти. Почти одновременно раздался выстрел, и обе птицы камнем упали на желтую сухую траву качковатого болота. Вот же тебе, не разбойничий, проговорил охотник, закладывая свежий патрон в ружье и приближаясь к пораженному удивлением китайцу. Собака стояла уже над птицами и не знала, на что решиться. Возле убитого фазана лежал на боку смертельно раненый сокол. Желтые глаза его сверкали и дико озирались на столпившихся вокруг него людей. Убедившись, что его любимец ранен, печан как безумный схватил птицу на руки стараясь рассмотреть рану под левым крылом чернела небольшая ранка дробина вошла внутрь очевидно задев важные органы сокол заметно ослабевал гордые дикие глаза его подернулись безжизненной мутной влагой агония наступала быстро вскоре судороги ног и крыльев закончили счеты с жизнью пернатого хищника и труп его лежал на руках молчаливого старого печана кончено произнес он спрятав птицу в свой широкий рукав и так выразительно посмотрел на сконфуженного русского охотника что последний долго не мог отделаться от жуткого гнетущего чувства ничего ничего ходя оправдывался он ты достанешь себе другого ястреба. вон сколько их летает на поле у нас даже награду дают забитого хищника китаец не сказал на это ни слова только покосился на него в бок и произнес «Ходи, моя фанза, чифань и сутэ, есть и спать. Шибко знакомы!» С этими словами Пейчан ускакал, унося в рукаве, прижатом к груди, своего любимого мертвого сокола. Койчи едва поспевал за ним и догнал хозяина только у самого дома.